Глава 1314 «В шолодоне мне не было равных», — вещал гном. «На турнирах даже мои старшие собратья, изучавшие путь развития на десятилетия дольше, чем я, не могли прикоснуться ко мне своим оружием. Так что я потрясен твоим умением, безумный генерал. Недаром песни о тебе миновали границы стольких стран и регионов». А разве гномы не молчаливы? Чуть ли не жалобно шепотом на языке людей региона Белого дракона, так чтобы не понял Халбаудун, спросил Хаджар Шенси, Единственного, кто еще оставался в сознании. Первым не выдержал густов. Молодой лучник уже на второй час бесконечного трепа гнома погрузился в глубокую медитацию и полностью отрешился от окружавшего мира. Следом за ним через полчаса отправилась и Иция. При этом с каждым километром, который приближал их к Рубиновой горе, девушка выглядела все смурнее. Самым стойким оказался полуликий Гай. Секирщик терпел почти семь часов к ряду а затем, разразившись гневной, нецензурной тирадой, в которой помянул гномов, их предков, рубиновую гору, каменные молоты, расколотые на ковальне, и что-то еще, присоединился к своим товарищам. В итоге бодрствовать остались лишь Хаджар, который пытался выудить из словесного потока сознания Албаудуна хоть что-нибудь полезное. Сам гном, чей рот не закрывался ни на мгновение, и Абрахам, управлявший паровым конем. Тот, выбивая пыль своими железными копытами, оставлял на земле кислотный след, такой живой и ненастоящий. Имелась в этом некая метафора, над которой Хаджар был не против помедитировать, если бы не Албаудун. «Обычно это упоминается с сарказмом», шепнул в ответ Шенси. «Если гном начнет говорить, заткнуть его можно только сталью», — Хаджар тихо выругался. «Ну да, он как-то забыл, что степные орки почти не добавляли в голос эмоций. И вполне возможно, что степной клык говорил о молчаливости гномов действительно с сарказмом, просто Хаджар этого не уловил». Так что я приятно удивлен, что на задворках Рубиновой горы мне удалось встретить кого-то, достойного моих топоров». Албаудун похлопал себя по поясу, где в стальных звеньях, заменявших ножные были закреплены его топоры. Пауза затянулась. Десять секунд тишины. Двадцать. Минута. Две. Все это время внезапное молчание, поселившееся в дилижансе, нарушало лишь форчание артефактного коня и стук его копыт. Шанси переглянулся с Хаджаром. В глазах обоих зажглись огоньки надежды. Вдруг гном утомился и «Расскажи мне, о высокое небо, милостивые боги, как так получилось, что безумный генерал, сын гор...» Спустился в долину, пересек море песков, оказался на войне двух империй, служил императору-предателю, который пытался свергнуть драконов, а теперь служит этим самым драконам. Вот теперь Хаджар таки поперхнулся воздухом. Слишком уж хорошо гном был осведомлен о его делах, настолько, что, пожалуй, лишь несколько человек во всем безымянном мире могли похвастаться подобными сведениями. «Вот теперь даже мне стало интересно», — Шэнси внезапно посмурнел. «Действительно, как это так? Человек может выдать себя за своего в Рубиновом дворце?» Хаджар и Абрахам одновременно положили ладони на рукояти оружия. Албаудун какое-то время переводил взгляд с одного на другого, а затем пусть и с недоумением на лице, но тоже опустил ладони на рукояти топоров. «Это длинная история», — ответил Хаджар так, что нельзя было понять, к кому именно он обращается. «Кажется, я уже говорил тебе, чужак, насколько сильно не люблю, когда кто-то в моем отряде лжет». «Враг безумного генерала, мой враг», — внезапно произнес Албаудун, резко выхватил топоры. По его коже зазмеились зеленые канаты, а глаза налились оранжевым сиянием. — И я не стану. Мне очень интересно, что ты не станешь. Кнут обвил шею гнома, а на его плечо опустилось лезвие огромной секиры. Где-то позади заскрипела натянутая тетива. Хаджар всегда подозревал, что у Абрахама есть какой-то способ благодаря которому он может достучаться до своих людей даже когда те пребывают в глубоких медитациях. Что же, теперь подозрения имели под собой неопровержимые доказательства. Я не могу рассказать всего, чуть устало вздохнул Хаджар. И ты, Шанси, должен прекрасно понимать почему. Но то, что я сказал тебе прежде, что от этого похода зависит жизнь моей жены и ребенка, — это истина. И пусть мне будут свидетелями любые силы этого мира. Нож рассек ладонь Хаджара. Потекшая по коже кровь вспыхнула золотым сиянием, а рана затянулась, оставив после себя очередной тончайший, едва заметный шрам. «Чужак женат?» «А ты не знала?» — удивился, что неожиданно густов «На его запястье обручальный браслет семи империй из региона Белого Дракона». Теперь к лучнику повернулись уже все. Даже Албаудун, которого, казалось, нисколько не смущал тот факт, что его держали на прицеле сразу три не самых слабых адепта. «И ты все это время молчал?» — едва ли не воскликнул Абрахам. «Я думал, вы так знаете», — пожал плечами молодой. «О, милостивые боги!» — возвел очи горе, правда, в единственном числе Гай. «Даже когда смерть так близко, юное поколение успевает удивлять меня своей глупой наивностью». «Ладно, это все лирика», — Абрахам убрал с оружия руки. Одновременно с ним также поступили и остальные, включая Хаджара и гнома, вернувшего топоры обратно в кольца. «Скажи мне, Албаудун, ты ведь один из повстанцев?» Каменный молот великих каменных предков тому свидетель не стал отрицать гном. Более того, он говорил об этом с гордостью. «Гномы, живущие под горой, и драконы, живущие над горой, С расцвета эпох были верными друзьями и соратниками. Они стерегли сокровища, которые мы создавали, и мы могли творить, пока хозяева небес держали пакт с хозяевами земли. Сказать, что Хаджар в этот момент обратился вслух, не сказать ничего. И в нынешние времена, когда вождь хочет разорвать пакт неба и земли между драконом и гномом, «Не быть повстанцем — значит не быть гномом». С каждым словом глаза албу разгорались все ярче, а татуировки канатов на его теле становились все отчетливее. «И я благодарен тебе, жалкий и презренный вор Шенсе, что ты везешь меня обратно в родной дом в такое непростое для него время». «И чем же оно непростое, достопочтенный албу «Для тебя, безумный генерал, просто Алба-Дурт», мгновенно ответил гном. «Между друзьями не может быть почестей». «Алба-Дурт», кивнул Хаджар, не став спрашивать, когда это они с безумным гномом стали друзьями. «Ходят слухи», — гном слегка понизил голос, «что вождь хочет убить принцессу гномов во время празднования Рубина и Дракона». «И когда же это празднование?» Через четыре дня Хаджар мысленно выругался. Что-то здесь не вязалось. Принцесса Сташмаган вместе организовали покушение на самих себя, чтобы затем отправиться в логово к их врагу, прекрасно при этом зная, какие мотивы движут вождем. Да и зачем ему портить отношения с союзником, с которым Рубиновая гора бок о бок уже сотни эпох, Нет, что-то здесь однозначно не вязалось. — А откуда ты знаешь песни о безумном генерале? — вдруг спросил Густав. — Говорил же маленький человек, — буркнул гном. — Я слышал их в таверне, в Шолодоне. Их пел такой же молодой юноша, как и ты. Он был очень бедно одет. Штаны, подвязанные веревкой, синий плащ, весь в заплатках. Еще разноцветные глаза, один карий, а другой голубой.